Глава 16. Я села в кровати, еще не осознав, что произошло несчастье, и не понимая смысла слов Кристофера. Отчего-то очень сильно болела голова, и это мешало сосредоточиться. «Кристофер, что ты тут делаешь так рано?» – повернулась я в сторону тени и сразу же прижала пальцы к вискам. Такая резкая боль их прострелила. «Мисс Сирины нет в комнате», — повторил он, и голос его прозвучал очень скорбно в моей голове. «А где же она? Ты же вроде спал с ней сегодня». Все еще плохо соображая, я не понимала тревоги Кристофера. Сирина – жаворонок и частенько вставала раньше всех. Замки герцога к этому уже привыкли, и ей разве что на улицу не разрешалось выходить одной, но тут чужое незнакомое место постепенно до меня доходило, почему тень так взволнован. «Прости, Кристофер, что-то у меня сегодня ужасно болит голова. Пойдем поищем мисс вместе». Я встала с кровати, чувствовала себя совершенно разбитой, словно выпила вчера олишку вина. Но не считая единственного бокала, больше я за весь вечер к нему даже не притронулась уж не умудрилась ли я простыть на ночном ветру. С утра в спальне было даже не прохладно, а холодно. Огонь в камине потух, и развести его никто не позаботился. Это тоже показалось мне странным, хотя кто знает, какие порядки царят в этом замке. Да и здесь не было заботливой Китти, готовой всегда прийти на помощь. Поэтому прямо на сорочку я надела плащ, чтобы быстрее согреться. А вот возле двери нас с Кристофером застала неожиданность, которая уже даже не намекала на неприятности, а заявляла о них во весь голос, дверь оказалась запертой снаружи. «Кристофер, кто-то запер меня», — проговорила я, чувствуя, как по телу разливается слабость, предвестник паники. Даже головная боль отошла на второй план. «Знаю, моя леди, потому я воспользовался замочной скважиной». «Почему же ты мне сразу не сказал?» – вскричала я, поддаваясь панике, все сильнее не в состоянии побороть ее. «Сделай же что-нибудь! Я могу выбить дверь, но для этого моей леди нужно отойти в сторону, чтобы я, не дай бог, не поранил ее!» «Кристофер!» — взмолилась я, и на этот раз он не стал тратить время на учтивость, а приступил к делу. Длинный силуэт тени сразу же преобразился. Теперь по форме он напоминал пушечное ядро и даже выглядел гораздо темнее и тверже. Я благоразумно отступила от двери, и в следующий момент Кристофер пробил ее собой, оставляя круглую дыру в толстом дереве. Так он проделал несколько раз, пока не образовался приличных размеров проем, через который я и покинула спальню. Еще раз заглянув в комнату Сирины, мы убедились, что кровать ее пуста, и сама она не вернулась. Здесь тоже было холодно, как в подвале, и мы с Кристофером поспешили на выход. Обежав все крыло, заглянув во все потайные чуланы и погреба, девочку мы не обнаружили нигде» к тому времени я уже вовсю паниковала. Да, дрожи в конечностях, но старалась держать себя в руках. Кристофер еще и подливал масло в огонь, приговаривая что-то типа, что сгинула маленькая мисс и теперь нам ее вовек не найти. Мне даже пришлось на него прикрикнуть и попросить не мешать мне думать, хоть я и понятия не имела, где серина может быть. Мы разбудили слуг. Это тоже показалось мне странным. Утро было уже не таким и ранним, но все слуги спали, тогда как в замке герц. Цега в это время уже все на ногах и готовятся к пробуждению хозяев. Никто из них, конечно же, ничего не смог сообщить нам о малышке. Оставалось надеяться, что мы найдем ее в половине хозяев замка. Но там ее тоже не оказалось, и к тому времени искали Сирину уже все обитатели замка». Кроме герцога. Но тот, по всей видимости, сейчас преспокойно рыбачил и о дочери даже не вспоминал. «Моя леди, я думаю, нужно разбудить хозяина», – прервал мои размышления Кристофер. «Я как раз соображала, как правильно организовать поиски Сирины на острове, кого и как нужно отрядить». Учитывая, что сама я этого не знала совершенно, то за помощью придется обращаться к Ларисе. Оставалось надеяться, что она это происшествие посчитает серьезным и согласится покинуть кровать так рано. «Так его же нет!» – удивленно посмотрела я на тень. «Он в замке и крепко спит сейчас!» – шокировал меня Кристофер в следующий момент но его рыбалка должно быть хозяин вчера слегка перебрал вина и планы его поменялись послужило мне ответом. возле двери в комнату герцога я замерла в нерешительности и вызвана она была не трепетом перед мужскими покоями, а все возрастающим страхом за серину. Теперь я больше не сомневалась, что с девочкой случилась беда и даже думать боялась, в чем именно она заключалась. Герцог Хоп скрепко спал и даже не шевельнулся, когда мы с Кристофером вошли в его спальню. Отбросив все церемонии, я приблизилась к кровати и перекоснулась к оголенному плечу, стараясь не думать о том, как мало на герцоге одежды, если торс его обнажен и только одеяло скрывает его от моих глаз. Мисс Свейн? Распахнул он глаза, явно плохо соображаясь про Сонья. Резкая попытка сесть в кровати, когда наступило осознание, привела к тому, что герцог громко застонал и повалился обратно на подушку, схватившись за голову. «Моя голова!» Про свою я и не думала, хоть она и болела все сильнее, и на его мучения я тоже не должна обращать внимания. «Милорд, пропала мисс Сирина, в замке ее нет, и я не знаю, где еще она может быть». Торопливо проговорила я, пока он не начал сердиться на нас с Кристофером. «Что значит пропало?» – пробормотал герцог, предпринимая еще одну попытку встать. На этот раз действовал он довольно медленно, без резких движений, но даже так кривился от боли. «И где Энтони?» «Этого я не знаю, сэр. Я думала, что вы с ним сейчас на рыбалке». «Рыбалка!» – посмотрел на меня, осененный какой-то мыслью. «Он должен был разбудить меня еще до рассвета». «Больше мы не тратили время на разговоры. Герцог велел нам с Кристофером ждать за дверью. И уже через пару минут присоединился к нам, полностью одетый. Дальше события разворачивались стремительно. Ни графа, ни его сестры в покоях мы не обнаружили. Ни на один вопрос о нахождения хозяев слуги ответить не смогли. И тогда меня впервые посетила мысль, что Сирину похитили. И граф с Кларисой имеют к этому какое-то отношение. Своими соображениями я делилась с герцогом. Да, он уже и сам думал так же, и на его злое лицо мне было страшно даже смотреть. Кристофера герцог отправил в одну сторону на поиски, а мне велел следовать за ним. Он даже не пытался искать девочку, а четко двигался в определенном направлении – к лестнице, в скале. Я же гнала от себя мысли о похищении, все еще надеясь на лучшее, но они упорно возвращались и оседали в голове. Мисс Свейн остановила меня герцог, не дав приблизиться к обрыве Сам он пристально смотрел вниз, и весь его вид говорил о крайнем напряжении. «Оставайтесь тут, а я спущусь». Слова давались ему с трудом, я же к тому моменту так и вовсе находилась в полуомрачном состоянии, даже думать боясь о самом страшном. Но что бы он там ни увидел, я должна знать правду. На негнущихся ногах я приблизилась к краю обрыва и заглянула вниз». Первой реакцией стал вздох облегчения, потому что тело, лежащее между камнями, не было сириной. «Кажется, у меня подкосились ноги, и я бы точно упала, не подхвати меня, герцог, вовремя и не оттащи от края». «Мисс Свейн обхватил он меня за плечи и заставил посмотреть на себя, могу ли я оставить вас здесь одну? Мне нужно спуститься и проверить, что с ним». «С кем?» – заикаясь, спросил я. «Кто там внизу?» «Это Энтони». Глухо проговорил герцог, сжимая зубы так сильно, что заходили желваки. И тут я заметила еще кое-что, на что не обратила внимания раньше. «Баркас!» – в ужасе прошептала я. «Он исчез!» По всей видимости, герцог заметил это раньше. На мои слова он не отреагировал никак. «Ждите меня здесь!» Только и велел. Сам же принялся спускаться по лестнице. Я замерла у края обрыва, боясь становиться к нему слишком близко, но стараясь стоять так, чтобы видеть герцога и распростертое внизу тело. Сразу же узнала графа Доусона, когда герцог перевернул того на спину. Лицо его было белее мило, и в первый момент я решила, что граф мертв. «Он жив!» крикнул герцог снизу, найдя меня глазами, только без сознания. «Найдите Кристофера и пришлите его сюда! Нужно поднять Энтони наверх!» «Наверное, испытала облегчение, потому что, несмотря ни на что, даже на подозрение у причастности графа к похищению Сирины, а в том, что девочку похитили, теперь я уже не сомневалась, смерти я ему не желала и свято верила, что герцог сможет ему помочь. Кристофера я нашла без труда, остыла только призвать тень. И уже через 10 минут граф покоился на диване в гостиной, а герцог прощупывал его на предмет повреждений». Он упал с приличной высоты. Ему очень повезло, что не угодил на камни, говорил он нам с Кристофером. Всех остальных герцог попросил из гостиную удалиться. О том, что Клариса уплыла на том самом баркасе и прихватила с собой Сирину, мы вообще не разговаривали. Это и так было ясно. Только вот не было в замке и Медлока. Не зря этот тип показался мне вчера подозрительным. Теперь я не сомневалась, что он подельник рыжей злодейки. У него сломаны обе ноги и повреждена голова, но травмы эти не угрожают жизни. Мисс Свейн, распорядитесь, пожалуйста, чтобы тут устроили что-то типа жестких носилок. Нужно переложить его и закрепить ноги в неподвижности. С поручениями я справилась быстро. Нашлись подходящие доски, из которых слуга сколотил носилки. Их и установили на два стула в гостиной. Когда графа перекладывали на носилки, он пришел в сознание и стонал от боли. Потерпи, Энтони, сейчас я уменьшу твои страдания. Уговаривал его герцог, а я поражалась его милосердию, ведь если граф причастен к похищению Сирины, то только по воле случая не скрылся он вместе с сестрой. Настоящий злодей» он, не заслуживающий пощады. Но, похоже, герцог думал иначе. Впрочем, вскоре и я убедилась в поспешности своих суждений. Уложив графа на носилки, первым делом герцог снял болевой синдром и обездвижил ноги, и только потом позволил ему заговорить. Мы с Кристофером превратились в слух, боясь пропустить хоть слово. Сейчас самым важным мне казалось узнать хоть какие-нибудь подробности, куда и зачем увезли малышку. Сердце обливалось к Кровью стоило мне только о ней подумать. Старалась не поддаваться слабости, но постоянно приходилось бороться со слезами. Ведь она такая маленькая и совсем одна. Не сделали ли ей чего-либо плохого? Эту рыжую злодейку я готова была задушить собственными руками. Только пободись она мне. «Прости, Роджер, я подвел тебя с трудом», – проговорил граф, и я поняла, что боль еще не окончательно покинула его тело. Я не знал, что она задумала. «Ты мне веришь?» Он так смотрел на герцога, что я поняла, насколько ему важно, чтобы тот поверил. Но в памяти снова всплыл подслушанный разговор, и опять я заподозрила брата с сестрой в сговоре. Ведь речь тогда шла о Сирине, и главным злодеем выступал граф. «Верю, друг, но расскажи все, что ты знаешь». Я снова превратилась в слух, почему-то отчаянно желая, чтобы граф реабилитировал себя в моих глазах. То ли со вчерашнего дня мое отношение к нему изменилось, то ли так действовала вера герцога в друга. «Я думал, что Клариса охотится за тобой, как за завидным женихом, и всеми силами старался помочь ей в этом. Мечтал породниться», – усмехнулся граф и снова скривился от боли. «Даже обещал ей помочь с Ириной, ты знаешь, как они не ладят». «Вот же гад, простите меня, Господи, и матушка, что смею так думать!» Помочь он хотел. А как именно? Отправить малышку куда-нибудь подальше, с глаз долой, из сердца вон? Впрочем, сейчас не об этом нужно было думать, и сама себя я не оправдывала за подобные мысли. Сегодня ночью меня разбудили голоса, доносящиеся из спальни сестры. Она разговаривала с Медлоком, и слов я разобрать не смог. Сначала заподозрил их в прелюбодействии, но когда услышал, как они покидают комнату, решил проследить за ними. «Роджер, я не подозревал, что большой сверток в руках Медлока – это твоя дочь. В этом месте мне стало совсем плохо, и я заметила, как сильно побледнел герцог. Получается, перед тем, как похитить, они лишили Сирину сознания. А когда увидел торчащие свертка ее ноги, было уже поздно. Клариса и Медлок заметили меня. Она бросилась к Баркасу с девочкой, а этот преградил мне путь, и так и не понял, что он сделал, только «Очнулся уже здесь», – закончил граф. «И я понятия не имею, куда они скрылись и где их теперь искать». Герцог молчал, как и все мы. Он о чем-то сосредоточенно размышлял. Я же рассматривала лицо его друга и понимала, что тот сказал правду. Он действительно...» Сегодня ночью пытался помешать сестре ее приспешнику, но от осознания легче не становилось. Беспомощность сводила меня с ума. Одна надежда оставалась на герцога, что он придумает, как быть дальше. Они одурманили нас сонным эфиром, медленно заговорил он, и я вдруг вспомнила неестественный аромат ванили, что уловила вчера в комнате. Вот значит, благодаря чему я так быстро уснула и пробудилась жесточайшей головной болью. «Тебя это не коснулось, потому что твоя комната расположена рядом с комнатой сестры, а эфир очень токсичен». «Потому мы ничего и не слышали, и шансов проснуться быстро у нас не было. Разве что у Кристофера эфир, на которого тоже подействовал, но в гораздо более слабой форме. Я знаю, где искать мастерину». После этих слов я невольно пошатнулась. «Он знает, хвала Господу, он знает, где она?» «Вчера я весь вечер мучился мыслью, где мог видеть этого Мэтлока. И сейчас я вспомнил, он служит Роланду, отцу Лилии, уточнил граф». Эти двое говорили о чем-то понятном только им, но я собиралась потребовать от герцога ясности. «Да, я видела его там», – кивнул герцог. «Но есть одна проблема. Мы не можем выбраться с острова. Нужно переправить тебя в мой замок, где ты получишь надлежащий уход и лечение. Сам же я отправляюсь за дочерью, но у нас нет больше баркаса». В замке есть лодка, успокоил его граф. Она достаточно вместительная, но довольно старая, местами дырявая. Если сможем починить ее, то выберемся отсюда. Думаю, с этим делом я справлюсь. Ну вот, снова пригодилась моя бытовая магия. Залатать брешь в старой лодке и сделать ее почти новой для меня было парой пустяков. И к делу я желала приступить немедленно.